предводителем тысячи. Обратимся теперь к Херсонесу. Как мы видели в конце II века до нашей эры Херсонес вместе с Пантикапеем признал власть Митридата IV. Позднее был установлен римский контроль над всей Тавридой, и Херсонес получил хартию свободы от Рима, которая означала, что он стал автономным по отношению к Боспорскому царству. 24 год до нашей эры. Именно Рим теперь принял на себя защиту Херсонеса от его врагов. Когда в течение первого века нашей эры давление кочевников стало угрожающим, римский полководец из Дунайских провинций пришел на помощь Херсонесу. 62 год нашей эры. Город стал отдельно стоящим римским укреплением. И римский флот использовал его порт как базу для своих галер. Под римским протекторатом экономическая жизнь Херсонеса, в основном, сельское хозяйство, удачно развивалась. Период II и III столетия нашей эры отличался сдержанным, но постоянным прогрессом. Потрясение IV и V столетий ограничивали экономическую экспансию и делали особо важной задачу обороны. Мы увидим далее, что город смог адаптироваться к новым политическим условиям и поддержать свой авторитет еще на несколько столетий. Раннее проникновение христианства стало наиболее важным фактором духовной жизни населения. Херсонес – использовался римской администрацией в ходе ее борьбы с христианством как место ссылки некоторых выдающихся христианских лидеров и к моменту эдикта императора Константина гарантирующего признание христианской церкви 312 год нашей эры в городе уже существовала сильная христианская община В то время как Херсонес и Боспорское царство оказались способными сохранить свою самостоятельность в течение сарматского периода, Ольвия была менее удачлива. Около 50 -го года нашей эры город разграбили геты, фракийское племя. Позже он был восстановлен и признал авторитет Рима, войдя в римскую провинцию Нижняя Мезия конец второго века нашей эры. Готы вновь разграбили его в III веке. При таких условиях неудивительно, что город так и не смог обрести процветание с киевского времени. Пятое Наследство иранской эпохи в русской истории. Иранский период обладал фундаментальной значимостью для последующего развития русской цивилизации. Неуничтожимые следы иранского влияния все еще существуют на карте России, поскольку во множестве случаев географические названия, в особенности в Южной Руси, происходят из иранского языка. Мы также находим производные от иранского в языках как славян, так и финнов, в различной хозяйственной и земледельческой терминологии. Более того, как мы увидим, смотрите разделы 7 и 8 ниже, именно иранцы заложили основание политической организации восточных славян. Искусство Древней Руси было также пропитано иранскими мотивами. В русском народном, крестьянском искусстве и ремеслах иранские традиции сохранились почти до наших дней. Кроме непосредственных контактов со славянами и с финнами, иранцы, занимавшие степи Южной Руси, служили также связующим звеном между греческой и персидской цивилизациями с одной стороны и народами Центральной и Северной Руси с другой. Благодаря условиям коммерческого обмена, установленного через Боспорское царство, объекты как парфянского, так и сосанитского происхождения нашли свой путь на север по реке Волги,